Глава пятая. Консультация по финансовым вопросам. С. Локхард, консультант по финансовым вопросам, заработалась допоздна. Сити за окнами конторы был темен и тих. Уголь в камине едва теплился. По ковру были разбросаны бумаги, скомканные в сердцах и запущенные в сторону мусорной корзины и другие, разложенные неопрятными стопками в соответствии с какой-то сложной системой. Салли сидела за столом, ножницы и клей по одну сторону, кипа газет, писем, сертификатов, папок по другую. Поверх Бювара лежал атлас, раскрытый на Балтийских странах. Чака валялся на своем месте у огня, уронив огромную голову на бок и время от времени подергивая во сне огромными лапами. Волосы Салли все время мешали — Они никак не желали оставаться зачесанными наверх, их то и дело приходилось откидывать назад, и терпение у нее с каждым разом становилось все меньше. Глаза устали. Салли в двадцатый раз посмотрела на газовый рожок и прикинула, не передвинуть ли стол ближе, тогда все бумаги на полу перемешаются, и стоит ли это усилий. Нет, решила она, не стоит, и сжав лупу в руке, снова набросилась на атлас. Пес вдруг сел и зарычал. «В чем дело, Чака?» — тихо спросила Салли и прислушалась. В следующую секунду раздался стук, стучали в дальнюю дверь ту, что вела в контору с улицы. Салли встала, зажгла свечу от рожка и поставила ее в застекленный фонарик от сквозняка. «Пойдем, мальчик», — сказала она, беря со стола ключ. «Посмотрим, кто пришел». Гигантский пес поднялся на ноги, зевнул, распахнув красную пасть, потянулся и двинулся за хозяйкой вниз по лестнице. Пустой дом. Тихий темный, будто нависал над движущимся озерцом света. Но Салли хорошо знала этот дом. Никаких ужасов он не таил. Отперев уличную дверь, она холодно посмотрела на того, кто топтался на крыльце. — Ну? — Хочешь, чтобы я тебе все рассказал тут, на пороге? — спросил Фредерик Гарланд. «Или пригласишь войти?» Она молча шагнула в сторону. Чака заворчал, но Салли взяла его за ошейник и держала, пока Фредерик поднимался по лестнице впереди них. Оба они молчали. В кабинете Фредерик бросил пальто и шляпу на пол, а камеру аккуратно поставил на стол и придвинул одно из кресел ближе к огню. Чака снова заворчал. «Скажи ему, наконец, что я друг», — сердито бросил Фредерик. Салли погладила пса по голове, и он сел у ее ног. Сама она продолжала стоять. «Я очень занята», — сказала она. «Что тебе нужно?» «Что ты знаешь о спиритизме?» «Да ну тебя, Фред!» — возмутилась она. «Опять какие-то глупости. У меня полно работы». «Или о человеке по имени Макиннан. Он фокусник». «Первый раз слышу». «Может быть, ты слышала про человека по фамилии Белман? Он владеет чем-то, что называется полярная звезда». Салли уставилась на него широко раскрытыми глазами. Нащупала второе кресло и медленно села. «Про этого я слышала. О чем вообще речь?» Фредерик в двух словах описал ей сеанс с стретами и протянул записки Джима. Она стала рассматривать их, прищурилась, потом посмотрела на него. «Это точно Джим писал? Обычно я могу разобрать его почерк, но тут...» «Джим, только он писал в поезде», — объяснил Фредерик. «Давно пора, наконец-то, провести сюда нормальное освещение. Дай, я сам тебе прочитаю». Так он и сделал. Закончив, он поднял глаза. На лице Салли отражалось волнение, которое она пыталась сдержать. «Ну, что ты скажешь?» — осведомился он. «Что ты знаешь о Баксе или спросила Салли в свою очередь. «Да почти ничего. Финансист, один мой клиент на него работает, вот, собственно, и все». «И ты еще называешь себя детективом?» — Салли сказала это насмешливо, но не зло. Она стала рыться в бумагах, разложенных на полу, и волосы снова упали ей на лицо. Она нетерпеливо отбросила их назад. Щеки ее раскраснелись, глаза блестели, Фредерик смотрел на нее. И его накрыла знакомая волна беспомощного обожания. А за ней последовала другая, волна смирения и гнева. И как только эта упрямая, не очень аккуратная, одержимая бухучетом девчонка смогла получить над ним такую власть. Он вздохнул. Салли протягивала ему листок, исписанный ее быстрым и четким почерком. Он взял его. «Аксель Белман Родился в Швеции. Вопрос. В 1835 -м. Вопрос. Году. Сделал себе имя на торговле деревом в странах Балтики. Спичечные фабрики в Гетеборге и Стокгольме. Фабрика в Вильно закрыта распоряжением правительства после пожара, в котором погибло 35 работниц». Интересуется судоходством, владеет англо-балтийской пароходной компанией, горными разработками, железная руда. По дешевке скупает компании на грани банкротства, закрывает их, распродает имущество. Впервые замечен в Англии в 1865 году. Какой-то скандал с мексиканскими железными дорогами. Исчез. По слухам, в 1868-1869 годах сидел в тюрьме в Мексике. Сведения из России... Вместе с партнером Арне Норденфельсом предложил какой-то проект, связанный с железными дорогами. Вопрос. А Норденфельсе никаких сведений. В Лондон А.Б. явился в 1873 году. В деньгах, судя по всему, стеснения не испытывает. В газетах получил прозвище «Король пара». Продвигает новые компании, в основном горное дело и химическое производство. Инвестирует в паровую индустрию, железные дороги и так далее. Полярная звезда? Вопрос. «Не женат. Адреса? 47 Гайд Парк Гейт, а также Балтик Хаус на Тред Нидлу Стрит». «Проныр малый, судя по всему?» Фредерик протянул досье обратно. «Почему ты им заинтересовалась?» «Моя клиентка потеряла все деньги в англо-балтийской пароходной компании. Это я виновата, Фред. Просто ужасно получилось. Я сама посоветовала ей вложить туда деньги, а через несколько месяцев компания рухнула. И ведь ничего не предвещала». «Я думаю, бэлман нарочно это сделал. Просто взял и уничтожил предприятие. Наверняка тысячи людей потеряли сбережение. Он все так умно провернул, комар носа не подточит. И чем больше я об этом деле думаю, тем больше мне кажется, что с ним что-то не так. Это пока всего лишь догадка, я ничего не могу доказать, но тут явно творится что-то нехорошее. Этот человек — Норденфельс». «Его русский партнер, от которого ни слуху, ни духу?» Да. «Так вот, сегодня я кое-что выяснила. Нужно будет, кстати, добавить в досье. Норденфельс был разработчиком паровых машин. Он изобрел двигатель для Ингрид Линд, того самого парохода, который бесследно исчез на пути в Ригу. Он не был застрахован, как полагается, и это обстоятельство, среди прочих, способствовало краху компании. Так вот, этот Норденфельс тоже исчез. После России о нем ни слуху, ни духу». Фредерик задумчиво почесал голову и вытянул ноги, стараясь не задеть Чаку. «А почему после полярной звезды у тебя стоит знак вопроса?» «Я не знаю, что это. Вот почему этот твой сеанс так важен. Что там это? миссис Медиум сказала? Повтори-ка еще раз». Она выхватила у него записки Джима. «Это не Хопкинсон, но им знать не положено. А потом еще регулятор. Это просто поразительно, Фред». «Это его компания, полярная звезда. Никто ведь понятия не имеет, что она собой представляет, чем занимается. Газеты уж точно не знают. Единственное, что мне удалось выяснить, она как-то связана с некой машиной или каким-то процессом. В общем, с чем-то под названием «саморегулятор Хопкинсона». «В паровых машинах бывают регуляторы», — сказал Фредерик. «Значит, Белмана прозвали королем пара?» «Да. Думаю, на него кто-то работал. Какой-нибудь журналист, который подбрасывал о нем материал в газеты». Не настоящие новости, а так, обрывки сведений, чтобы он казался значительным и интересным. Чтобы его компании выглядели привлекательными для инвестиций. Когда он впервые появился в Англии, лет пять или шесть назад, и начал скупать компании, его называли «королем пара». Но сейчас это прозвище уже не в ходу, а в газетах стали мелькать настоящие новости. Хотя их и немного. Он почти невидимка, но все равно остается главным богачом Европы. И он точно злодей, Фред. Он разрушает жизни. Сколько еще людей поступили, как моя клиентка, и вложили деньги в его компанию, а он потом специально загубил дело? Я должна его поймать и заставить заплатить». Ее руки, лежавшие на коленях, сжались в кулаки, глаза засверкали. Огромная собака что-то одобрительно проворчала. «А что ты думаешь про весь этот спиритизм?» спросил Фред, помолчав. «Это миссис Батт, медиум. Она действительно получает информацию из эфира или просто врет? Что-то я никак не пойму». «Не знаю, как насчет нее», — заметила Салли. «Но я знала кое-кого в Кембридже. Ученых, которые изучали эти явления с самым пристальным образом. Что-то в этом есть, я уверена. И она вполне могла прочесть мысли твоего клиента. Он наверняка владеет довольно подробной информацией». «Ну, может быть. Хотя ни про какие искры она точно не знает. Как и про три сотни фунтов. Жалкая какая-то сумма, если уж говорить о самом богатом человеке в Европе» это вообще могут быть не деньги, сказала Салли. А что тогда? Вес? Он что, такой толстый? Нет, Правые двигатели. Ага, давление. Триста фунтов на квадратный дюйм. Нет, такого просто не может быть. Возможно, именно это и делает тот самый регулятор, не дает давлению вырасти до этой отметки. Хотя для этого есть спускные клапаны. Интересное дело, Локхард, У меня только вчера появился новый клиент. Ну, как клиент? Джим приволок его домой из мюзик-холла. Так, фокусник. У него вроде как видение. Он их называет психометрией. Так вот, он утверждает, что видел убийство. Не знаю, чего он от меня хочет, но... Хм...» Салли, казалось, задумалась о чем-то другом. «Так ты собираешься взять это дело с сеансом?» «Ты имеешь в виду в работу?» «Я уже вроде как взял. Собираюсь посетить Нелли Бат, как только фотографию проявит. Посмотрим, что она скажет. А что?» «Просто чтобы ты у меня под ногами не путался». «Нет, вы только послушайте!» — Фредерик сердито выпрямился. «То же самое я могу сказать тебе воображала. И сказал бы, если бы не был так хорошо воспитан. Но поскольку я человек вежливый, то придержу язык. Короче, сама не путайся у меня под ногами». Она улыбнулась. «Ну ладно». «Пакс!» Примечание «мир», латинский конец примечания. Тут ее улыбка угасла, и она снова поникла от усталости. «Фред, прошу тебя, будь осторожен. Я должна вернуть эти деньги. Если выяснишь что-то важное, буду благодарна за любую информацию». «Так давай работать вместе!» «Почему нет?» «Потому что нет. В Русь мы сделаем больше. Я не шучу». Фредерик знал. «Если Салли уперлась, ее с места не сдвинешь». Он встал и начал собираться. Салли проводила его до двери. Огромная черная собака шла впереди, почти сливаясь с темнотой. На пороге Фредерик обернулся и протянул руку. Салли, поколебавшись, пожала ее. — Будем делиться информацией, — подтвердила она. — Ну и только. Ах, да. Кстати... — Что такое? — Утром я видела Джима. Ты должен ему полгинеи.